Часть восьмая, глава 47, содержит два или три действия маленькой комедии. Вся эта история рассказывается человеком, который, хотя и не был очевидцем описываемых здесь обстоятельств, но имел достаточное об них сведения для того, чтобы представить повесть фактов и разговоров, достоверную не менее тех подробностей, которые мы знаем о других событиях. Как могу я рассказать чувствование в душе какой-нибудь молодой леди, мысли в голове какого-нибудь молодого джентльмена? Как профессор Овен или профессор Агасси берет обломок кости и на основании его строит огромное забытое чудовище, присмыкавшееся в первобытных топях, обрывавшее листья и ветви растений, прозебавших тысячелетия назад, и может статься образовывавших нынешний каменный уголь, так новелист слагает то и то вместе, по следу открывает ногу. По ноге животное, которое ходило на ней, По животному растение, которым оно питалось, болото, в котором оно плавало. Таким же точно образом скромный физиолог описывает нравы, величину, вид существ, составляющих предмет его исследований, следит через тину за этим склизким присмыкающимся и описывает его привычки, гадкие и прожорливые, сажает этого мотылька на булавку — и рисует его прекрасный плащ и узорчатый камзол, наконец объясняет странное строение более важного животного «Мегатериума» его истории. Предположите же себе, что в красивом старинном саду отеля «Флораков» двое молодых людей ходят взад и вперед по аллее из высоких лип, которым до сих пор позволяется расти на этом месте – В самой середине аллеи стоит фонтан, увенчанный тритоном, таким серым и мшистым, что хоть он и держит у рта раковину, выдвинув губы и извивая хвост в сухом бассейне, но инструмент его остается без дела по крайней мере 50 лет и не заблагорассудит играть даже в торжественные дни возвращения бурбонов, во времена которых он воздвигнут». В конце липовой аллеи виднеется пасмурный с отбитым носом фавн, наигрывающий песенки духом на мраморной цивнице, которая никогда не издавала звука. Крыльцо отеля находится на другом конце аллеи. Два цесаря, по одному с каждой стороны стеклянных дверей, через которые обитатели отеля выходят в сад каракала, хмурящийся через заплесневелое плечо, на нерву, которому с незапамятных времен на остриженную голову падают капли с крыш седого замка. Это благородное здание украшается и многими другими изваяниями. Вон Купидон, который полстолетия назад уж готов был поцеловать психею и до сих пор не дождется этого сладостного события, сквозь длинный ряд сияющих лет и скучных зим. Вот Венера с Амуром под темным куполом рассеявшегося старинного храма. По аллее этого старинного сада, где предки нынешних обитателей разгуливали в фижмах и пудре, кресло месье де Флорака катает камердинер его Жан. Кругом прыгают, резвятся, играют в прятки дети госпожи де Превиль, Высокопочтенный отец де Флорак, когда бывает дома, обдумывает здесь свои проповеди. Грустная мадам де Флорак иногда выходит сюда, чтобы взглянуть на свои розы. В настоящую минуту Клейф и Этель Ньюком ходят здесь взад и вперед, между тем, как дети с нянькой бегают туда и сюда. А мадам де Флорак отозвана графу, к которому приехал доктор. Этель говорит «Как прелестно, и вместе с тем оригинально это уединение, и как приятно слышать голоса детей, играющих в соседнем монастырском саду, из которого виднеется новая капелла, возвышающаяся над деревьями». Клейв замечает, что соседний отель странно менял свое назначение. Когда-то он принадлежал одному из членов директории — И, без сомнения, под сенями этого сада, освещенного фонарями, танцевали мадам Тальен, мадам Рюкамье и мадам Буарне. Потом жил здесь маршал империи. Затем отель достался законному его владельцу, маркизу де Брикабрак, которого потомки, затеяв спор о Брикабракском наследстве, продали отель монастырю. После нескольких минут разговора о монахинях Этель сказала, «Когда-то были монастыри в Англии». Ей часто приходит на мысль, что она с радостью удалилась бы в монастырь. И Этель вздыхает, как будто в настоящую минуту сердце ее занято этой мыслью. Клейв со смехом возражает, «Да если бы вам можно было удалиться по окончании сезона», Когда вы чувствовали утомление от визитов и балов, монастырь был бы для вас очень полезен. В Риме я осматривал Сан-Пьетро-ин-Монторио и Сан-Онофрио. Это прекрасное старинное здание, где умер Тасс. Мужчины ищут там убежище и скрываются от света. В женских монастырях дамы делают то же самое. Этель. «Отчего удаление от света не могло бы сделать человека добрее? Уже ли, по вашему мнению, свет так привлекателен, что тому, кто живет в нем, не приходит никогда желания оставить его?» Тут Этель вздыхает и опускает взоры на прекрасное новое платье с множеством валанов, которое прислала ей в этот самый день Великая модистка мадам де Воланваль. Клейв, Я знаю свет только издали. Я похож на Перри, которая смотрит в рай и видит в нем ангелов. Я живу в Чарлот-стрите на Фицройском сквере, следовательно, далеко от райских дверей. Мне кажется, одна из этих дверей находится где-то в Дэвис-стрите и ведет из Оксфорд-стрита в Гросвенор стрит другая — в Гей-Гиль, третья — в Брутон-стрите, в Бонд. Этель. Не говорите глупостей. Клейв. чего же нет? Быть глупым так же выгодно, как быть фешенабельной дамой. Нет. фешенабельным джентльменом. Предположите, что я виконт, граф, маркиз, герцог. Сказали бы вы тогда, что я глуп? Нет. Вы назвали бы меня львом. Этель. И нелюбезно, и несправедливо. С вашей стороны очень невеликодушно делать упреки, свойственные только пустым людям, и повторять те пошлые сарказмы, какими наполняют свои книги ваши друзья, литературные радикалисты. Разве я не отличала вас от других Разве вы не знаете, что мне приятнее видеть вас, чем людей большого света? С кем, я говорю, охотнее? С вами? Или с молодыми Дэнди? Ни одной ли мы с вами крови? И Клейв, из всех вельмож, которых я везде встречаю, есть ли хоть один благороднее вашего дорогого батюшки? Перестаньте жать мне руку, ведь у этих малюток есть глаза. «Вьям, Леонор!» «Ты знаешь этого, месье?» «Он пишет тебе такие хорошенькие картинки!» Леонора. ови Вы мне еще нарисуете, месье Клейф лошадок, потом маленьких девочек с гувернантками, потом домиков, потом... потом опять домиков. Где же мама?» Леонора убегает по аллее. «Это... Помните ли, когда мы были детьми, Вы рисовали нам картинки У меня до сих пор сохранились некоторые В географии, которую я обыкновенно читала И перечитывала с мисс Квигли Клейф, я помню все об вашем детстве, Этель Этель, скажите же, что вы помните? Клейф, я помню один из тех дней Когда я впервые увидал вас Я тогда читал в классе «Арабские ночи». Вы вошли в светлом шелковом платье с желтыми и голубыми полосками. Вы показались мне волшебной принцессой, которая вышла из хрустального дворца, потому что... Этоль, почему же? Клейв, потому что я всегда воображал фею не иначе, как прекраснейшим на свете созданием. «Вот от отчего и почему. Не делайте мне майферских реверансов. Вам самим известно, хороши вы или нет. И как долго я видел вас, фею, до сих пор помню, как я желал тогда быть рыцарем Этели, и как я был готов по ее мановению решиться на всякий подвиг, чтоб только угодить ей. Помню также, я был такой невежда, что не понимал разности своего положения в свете от вашего, Этель. «Ах, Клейф! Клейф! Теперь это переменилось! Теперь я знаю разность между бедным живописцем и великосветской молодой леди. Зачем у меня нет титула и большого состояния? Зачем я увидал вас, Этель? Или, узнав расстояние, каким разделила нас судьба, зачем я старался видеть вас опять?» Этель простодушно. «Разве я делала, когда... «Какую-нибудь разность между нами? Всякий раз, когда могу вас видеть. Разве я не радуюсь? Разве я не вижусь с вами даже тогда, когда бы я не должна была с вами видеться? Нет? Я не говорю, когда бы я не должна была, но когда другие, которым я обязана повиноваться, запрещают мне. Что худого, если я вспоминаю прежние дни» от «Отчего бы я должна была стыдиться нашего родства? Нет, не стыдиться. Зачем бы я должна была забыть его? Перестаньте, сэр. Вот уж другой раз вы жмете мне руку. Леонора! Ксавье!» Клейф, «Одну минуту вы любите меня, а в следующую, кажется, раскаиваетесь. Сегодня вы рады меня видеть, а завтра стыдитесь меня». В последний вторник, когда вы приехали с этими модными дамами в Лувр, вы покраснели, увидев меня за копировкой картины, и этот бессмысленный молодой лорд совсем растерялся от ужаса, когда вы заговорили со мной. Мой удел в жизни не слишком блистателен, но я не хотел бы променять его на удел этого молодого человека, даже даже даже со всеми его шансами. «Этель, Что вы разумеете? под всеми его шансами. «Клейв, вы сами очень хорошо понимаете. Я хочу сказать, что мне не хотелось бы быть таким себелюбивым, таким несносным, таким неблаговоспитанным, не хочу называть его хуже, за всю его красоту, за все его богатство, за всю его знатность, клянусь. Я не хотел бы теперь променять моего положения на его положение» или перестать быть Клейвом-Ньюкомом, чтобы сделаться милордом-маркизом Фэринтошем со всеми его десятинами и дворянскими грамотами. Этель, что у вас вечно на языке лорд Фэринтош, и его титулы? Я думала, что одни женщины ревнивы. Так говорите вы, мужчины». «Торопливо. Сегодня вечером я еду с Гран-Маман к министру внутренних дел, и оттуда на бал к русскому посланнику, а завтра в тюиль -Ри. Сперва мы обедаем в посольском отеле, а в воскресенье, думаю, поедем в рю де -Агусесу. Едва ли я могу быть здесь раньше, поне. Мадам де Флорак, Леонора похожа на вас, как две капли воды. Мой кузен говорит, что ему очень хочется снять с нее портрет». Госпожа Флорак. «Мой муж любит, чтобы я сидела с ним за столом, когда он обедает. Извините меня, молодые люди, что я оставила вас на минуту». Клейв, Этель и госпожа Флорак уходят в комнаты. Разговор второй. Явление первое. Приезжает мисс Ньюком в экипаже леди Кью, которая останавливается у отеля «Флораков». Жан. «Мадмазель, графиня выехала, приказав мне доложить, что она будет домой к обеду его сиятельства, как всегда». «Мисс Ньюком. А мадам де Превиль у себя?» Жан. «Никак нет. Мадам уехала с бароном, с месье Савье и мадмазель де Превиль. Они поехали, кажется, навестить родителей барона, у которых сегодня, вероятно, кто-нибудь именинник, потому что мадемуазель Леонора взяла с собой букет. Без сомнения, для дедушки. Не угодно ли, мадемуазель, войти? Мне кажется, меня зовет граф. Звонит колокольчик. Мисс Ньюком, княгиня Викантесса у себя, месье Жан? Жан. «Сейчас позову людей ее сиятельства». Старый Жан уходит. В эту минуту появляется лакей в богатой ливрее с пуговицами величиной в десертную тарелку. Лакей. «Княгиня у себя, мисс, и рада вас видеть». Мисс бежит на большую лестницу, на площадку выходит слуга во фраке и вводит мисс в покое ее сиятельства». Лакей к слугам при экипаже. «Здорово, Томас! Как поживаешь, старый Баккистопер?» «Баккистопер!» «Вот ты как здравствуешь, Джим! Не дурно бы, если бы ты попотчевал нас певцом! Как думаешь, Монконтуриц? Уж сыровато ж было вчера вечером, могу вам доложить!» И в такую еще стоять битых три часа у отеля Неаполитанского посольства, где мы изволили танцевать. Мы с товарищами зашли к Бобу Парсому, да выпили по стакану. Старая кошка вышла и не могла найти своего экипажа. Да и трудновато было, Том, не правда ли? «Штуку же я с нею сыграл!» «Это кто вертится там у ворот?» «Билли, мой добрый товарищ!» Клейф Ньюком. «По самому странному стечению обстоятельств». «Дома княгиня!» Лакей. «Ви, oui, месье!» Звонит. На площадке по-прежнему появляется фигура в черном. Клейф уходит. бакки Стоппер». «А что, Билл?» Часто жалует сюда этот господин. Славная была бы парочка. Мисс Н Эн... <свят> и мистер Н. Он добрая душа, нечего сказать. Прошлый раз подарил мне Саверен. Когда бы я не встретил его в парке, он всегда на славном коне. Кто он такой? У нас, говорят, он артист. Мне что-то не верится. Видал я этих артистов в нашем клубе. Один срисовал мне двоих или троих ребятишек, да и мою старуху в придачу. Лакей. Артист, артиста артисту рознь, Баки К нам ездят артисты, у которых крестов до да звезд больше, чем у другого герцога. Слыхал ты о месье Верне или месье Гюдо?» Баки «Говорят, этот господин приволакивается за мисс Н. Дай-то Бог ему счастье томми <смех> Стоппер. браво томми тим плохой товарищ побеседовать зато славный попить ха <смех> ха как ты думаешь томми любит этот господинчик мисс я часто видал как он вертится у нашего дома в квин стрите когда мы были в лондоне томми Помнится, в Квин-стрите его не пускали в дом. Помнится, нашего брата чуть не выпроводили вон, когда мы ему сказали, что господа дома. Мне сдается, что лакейское дело держать рот открытым. Нет, нет, нет, нет, глаза открытыми, а рот зажимать. Хи-хи-хи. Он умолкает. Лакей, мне кажется, Томми влюблен. «Влюблен по уши!» «Кто эта молодая бабочка, что танцевала с вами в шоу Мири?» «Как изволил бы я не там, молодой маркиз!» «Полицейским пришлось вступиться да унять его от танцев!» Ха -ха -ха. Человек его наверху сказывал старику Буцфусу, что маркиз — страшный гуляка!» «Раньше четырех-пяти часов утра и домой не возвращается!» Все карты до да шампанское до да интрижки. Хе -хе. Не весь сколько подарил он этой красавице бриллиантов, а все ссорятся и бронятся дошвыряют да друг друга тарелками. Страшно смотреть. Томми. Человеку маркиза. Следовало бы знать свое дело, а не мешаться в чужие. Гордое бестия, с нашим братом и говорить не хочет. За полкрона я был бы готов поколотить его. Лакей, а мы тебе помогли бы, Томми. Буцфус не горд. Не горд и человек князя Этот старый Жан был дядькой графа, когда тот был в Англии 50 лет назад, во время эмиграции при королеве Анне. Ему случалось помогать графу. Он говорил, что знал тогда какого-то молодого месье Ньюкома который брал уроки у кавалера, отца графини. Чу! Звонят. Побегу. Лакей уходит. Баки-стоппер. Этот малый не дурной. Денег не жалеет и славно поет. Томас. Славный голос, только необработанный. Лакей возвращается. Приехать сюда за мисс Эн в два часа. «Закусить? Ступай за угол! За углом славная харчевня!» Слуги уходят. Явление второе. Этель. «Не могу придумать, где бы это была мадам де Монконтур. Как странно, что вы приехали сюда, что мы оба приехали сюда сегодня. Как я изумилась, встретив вас у министра». «Гран-маман» страшно рассердилась. «Этот молодой человек преследует нас повсюду», — сказала она. «Решительно не понимаю, от отчего не должны мы видеться, Клейв. Мне ставят вину даже случайные встречи с вами здесь. Знаете ли, сэр, сколько перенесла я неприятностей за то, что ездила в Брейтон вместе с вами?» Гран-Мамал не знала об этом до приезда в Шотландию, когда моя ветреная горничная рассказала все ее девушке. «Посмотрели бы вы, какая поднялась гроза! Если бы здесь была Бастилия, она непременно постаралась бы вас запереть туда. Она говорит, что вы вечно у нас на дороге». «Как это делается?» «Решительно не понимаю». Она говорит, что если бы не вы, я была бы. Вы знаете, чем бы я была? Но я благодарю Бога, что это не исполнилось. Кью нашел в генреете Пулейн такую прекрасную женщину, какой он не нашел бы во мне. Она будет счастливее Клары Клейв. Кью — один из добрейших на свете людей. Не слишком благоразумен, Не слишком твердого характера, но он именно такой добрый, мягкий, великодушный человек, какой нужен для счастья такой девушки, какова Генриетта. Клейв. Но не для такой, как вы, Этель. Этель. Нет, я не для него. У меня характер причудливый, Клейв. Я боюсь... Редкий мужчина уживется со мной. Я чувствую себя как-то одинокой. Сколько мне лет? Двадцать. А мне кажется иногда, что я столетняя старуха, и все эти поклонения, праздники и лесть меня утомляют. Ай, как утомляют! А между тем, не будь всего этого, соскучусь. Как бы я желала быть набожной, как мадам де Флорак. Не проходит дня, чтобы она не была в церкви. Она вечно занята делами милосердия, духовенством, обращением других к своей вере. Мне кажется, княгиня скоро примет католичество, а совсем тем она несчастливее нас с вами. Гортензия — пустая женщина» которая только и знает, что думать о своем бездушном толстом Камилле в очках, о своих детях и больше ни о чем на свете. Кто же счастлив? Клейв! Клейв, вы говорите, что жена Бернса несчастлива. Это ли мы? Почти брат и сестра. И я могу говорить с вами откровенно. Бернс жесток с нею. В нюками, прошедшей зимой, Клара каждое утро приходила ко мне в комнату со слезами на глазах. Он называет ее дурой и как бы гордится тем, что унижает ее при людях. К счастью, мой бедный батюшка очень полюбил ее. И, как он со времени болезни стал чрезвычайно вспыльчив, Бернс в присутствии его оставляет бедную Клару в покое. Мы надеялись, что рождение ребенка поправит дела. Но родилась дочь, и Бернс досадует и злится больше прежнего. Он хочет, чтобы папа вышел из парламента, а сам ни о чем так не думает, как о том, чтобы попасть в число членов. О, Боже мой! Да кто же счастлив на этом свете? Какая жалость! что отец лорда Гейгота не умер раньше. Он и Бернс примирились между собою, и я дивлюсь, как гордость моего брата допустила это примирение. Мне кажется, что покойный лорд хранил значительную сумму в банке, и нынешний делает то же. Он расплатился со всеми долгами, и Бернс теперь находится с ним в самых дружественных отношениях, Он по-прежнему бронит доркингов, которые, по его словам, нуждаются в деньгах и желали бы сделать заем в банке. Это вечная заботливость о деньгах. Меня возмущает. На месте Бернса я никогда бы не помирилась с мистером Бельсайзом. Никогда. Но теперь все говорят, что он был прав. гран он даже довольна тем, что лорда Гейгета принимают обедать в Парк Парк-Лэне. «Бедный папа в Лондон приехал, — говорит, — исполнять парламентские обязанности. Недавно вечером он отправился в заседание. Его вынесли из кареты на руках и прикатили в палату на креслах. Министры благодарили его за приезд. Мне кажется, он все еще думает быть пэром. О, до какой степени! Суетна жизнь наша!» Мадам де Монконтур входит. «О чем вы здесь беседуете, молодые люди?» «О балах?» «Об опере. В первый раз, когда меня взяли в оперу, опера мне не понравилась, и я задремала. Но теперь... О, какое наслаждение слышать! Гризи!» Часы, динь, день, день. Этель. «Уж два часа! Мне надо бежать, гран-маман!» «Прощайте, мадам де Монконтур, как жаль, что я не могла видеть милой мадам де Флорак. Я постараюсь быть у нее в четверг. Скажите ей, пожалуйста, не встретимся ли мы с вами сегодня вечером у американского посланника или завтра у мадам де Бри? В пятницу у вас вечер, и я надеюсь, гран-мама возьмет меня к вам. Какой прелестный был у вас последний музыкальный вечер!» Прощайте, кузен, не извольте провожать меня с лестницы. Я вам приказываю, сэр, лучше оставайтесь здесь и доканчивайте портрет мадам де Монконтур, княгиня. Видите, Клеев, как не жарко в мае, и я надела для вас бархатное платье. Прощайте, моя милая. Этель выходит. Сколько можем заключать из этого разговора, который нет нужды продолжать, так как беседа между мадам де Монконтур и месье Клейвом после нескольких лестных отзывов об Этели немало не касается истории Ньюкомов. Сколько можем заключать? Этот небольшой диалог происходил в понедельник, а около среды ее сиятельство графиня де Флорак получила от Клейва записочку, в которой он говорил – что однажды, когда графиня приезжала в Лувр, где он занимался копировкой, ей очень понравилась картина Сассоферато, изображающая «Богоматерь с младенцем», и что он, написав с этой картины акварельную копию, надеется, что графиня с удовольствием примет ее от преданного ей покорнейшего слуги Клеева Ньюкома. При этом он извещал, что копия будет кончена на следующий день И что он завтра же явится с нею к графине. Разумеется, мадам де Флорак приняла это извещение очень благосклонно и послала со слугой Клейва записочку с тысячей благодарностей молодому джентльмену. И вот в четверг утром около часу, по одному из тех странных стечений обстоятельств, какие и прочее и прочее, в отель Флораков приезжает, как бы вы думали, кто... Мисс Этель Ньюком. Графиня была дома, в ожидании Клеева и его картины. Но появление мисс Этели встревожило добрую графиню до такой степени, что она почувствовала за собой как бы преступление при виде девушки, родителей которые могли бы подумать, не знаю, чего бы они не могли подумать, будто мадам де Флорак доставляет молодым людям случаи к свиданиям. Вот чем объясняются слова, произнесенные вскоре потом графини, в разговоре третьем. «Графиня, заработай, И вы, покидая свет, приезжаете в наш скучный старый отель. Через день вы найдете его еще грустнее, бедный мой ребенок!» «Этель, отчего же это?» «Графиня. Некто, сколь-нибудь увеселявший наше маленькое общество, уж не будет приезжать к нам». «Этель. Разве аббат де Флорак уезжает из Парижа, мадам?» «Графиня. Не об нем речь, вы сами знаете. Вы два раза видели здесь моего бедного Клейва. Он еще раз приедет сюда» и больше никогда. Совесть упрекает меня за то, что я решилась принимать его. Но я смотрю на него, как на сына. Он, как сын, поручен мне его отцом. Пять лет назад, когда мы встретились, после многих, о, скольких лет, полковник Ньюком рассказывал мне о своих надеждах насчет сына. «Вы знаете, с кем были связаны эти надежды?» Потом он писал мне, что родители молодой особы распорядились иначе, и планы его сделались невозможными, что рука мисс Ньюком обещана другому. Когда я услыхала от моего сына Поля, что эти переговоры прерваны, сердце мое Аэтель забилось от радости из участия к моему другу. Я теперь старуха видела свет, нагляделась всякого сорта людей. Бесспорно я знала мужчин более блестящих. Но такого сердца, как у него, такой верности, как его, такого благородства и простодушия, как у Томаса Ньюкома, никогда. Этель, улыбаясь. «Милая графиня, я думаю то же самое». «Графиня, понимаю вашу улыбку. Скажу вам, что я знала вашего доброго дядю, когда мы были еще чуть не детьми. Мой отец перенес с собой в изгнание гордость своей фамилии. Наша бедность только усиливала эту гордость. Еще до эмиграции между нашей фамилией и графом Флораком был заключен договор». Я не могла не исполнить слово, данного моим отцом, и сколько лет я держала его свято. Но когда я вижу молодую девушку, которую хотят сделать жертвой, предметом брака по расчету, как было со мной, сердце мое наполняется жалостью об ней, и если я люблю ее, как люблю вас, всегда выскажу ей мои мысли». «Лучше бедность Этель, лучше келья в монастыре, чем союз без любви. Уж не навек ли суждено, чтоб мужчины делали из нас рабынь? Здесь, во Франции, больше, чем где-нибудь, отцы продают нас каждый день. И что у нас за общество? Вы узнаете, когда выйдете замуж. Есть законы такие жестокие, что натура возмущается против них и нарушает их. Или мы умираем, соблюдая их? Вы улыбаетесь. Вот уж пятьдесят лет, как я умираю. Не спа! Вы видите перед собой старуху, которая жалуется молодой девочке. Это потому что наши воспоминания молодости всегда молоды, и потому что я сама так страдала, что желала бы предохранить, кого люблю, от подобного горя. Знаете ли, что дети супругов, не любящих друг друга, носят в сердце как бы наследственную холодность и не любят своих родителей так, как любят другие? Они замечают наши разномыслия и наше равнодушие, слышат наши взаимные жалобы и обвинения, принимают в наших распрях ту или другую сторону и делаются партизанами отца или матери. Мы принуждаем себя к лицемерию и скрываем от них наши грехи и горести, говорим о дурном отце сложную похвалой, прикрываем слезы притворными улыбками «И обманываем наших детей, да, обманываем!» Уж от одного этого благонамеренного скрытничества женщина падает в глазах своих сыновей. Они могут стать на ее сторону и ограждать ее от себелюбия или жестокости отца. «В этом случае какая война!» «Что за дом?» где сын видит в отце тирана, а в матери одну только дрожащую жертву. Я говорю не о себе. Какова бы ни была моя долгая замужняя жизнь, я не испытала подобных бесславных бурь, на которые бы могла жаловаться. Но когда глава семейства пренебрегает своей женой или предпочитает ей другую, тогда и дети лицемеры такие же, как и мы, покидают ее». Вы, кажется, не верите в семейную любовь, Танамафа. Сколько я догадываюсь. Вы не могли видеть семейной любви. Этель краснея, и, может быть, думая, как она уважает своего папа, как уважает свою мамашу и как они уважают друг друга. Мои батюшка и матушка всегда до крайности Любили всех своих детей, графиня. И никто не скажет, чтобы супружество их было несчастливо. Моя матушка — самая нежная, самая любящая мать. И здесь она мысленно видит сэра Брайана. Один одинеханик в своей комнате, при нем никого, кто бы действительно заботился о нем, кроме слуги, который любит его на 50 фунтов стерлингов в год с прибавкой случайных доходов, или может статься кроме мисс Кан, которая для развлечения сэра Брейена читает ему или играет с ним в карты по целым вечерам. Это видение прерывает разумную речь мисс Эттели. Графиня. «Ваш отец расстроил свое здоровье, а между тем он пятью годами моложе полковника Ньюкома, Но он счастлив, что Бог послал ему такую жену и таких детей. Они служат ему подпорой в старости, утешением в болезни. Они поверяют ему свое горе и свои радости. Не так ли? Его последние дни услаждены их любовью. Этель. А... Н нет... Не, «Нет, однако же не он и не мы виноваты, что он для нас как будто чужой. Он дни проводил в банке, вечера в парламенте или выезжал с мамашей в свет, а мы, малютки, оставались дома с гувернанткой. Мамаша очень добра. Я почти не видовала ее сердитою. На нас никогда». И за нас, правда, бывало иногда сердито на слуг. Когда мы были малы, мы обыкновенно видались с папашей и мамашей за чаем. И тогда, когда она одевалась для выезда, с болезней папаши, она отказалась от всех светских удовольствий. Я хотела сделать то же самое. Мне иногда становится в людях совестно, когда подумаю, что мой бедный папаша сидит дома один. Я хотела оставаться дома, но мамаша и Гран-Маман запретили мне. У гран большое состояние, которое она обещала отдать мне. С тех пор мне велят быть всегда с нею. Она очень умна, вы это знаете. Нельзя сказать, чтобы она не была и добра по-своему, но она никак не может жить не в обществе. И я, которая притворяюсь, будто выезжаю с неохотой, также люблю общество». И я, которая издеваюсь над льстецами и презираю их, о, как я люблю, чтобы мне льстили! Мне приятно, когда женщины меня ненавидят, а молодые люди оставляют их для меня. Я презираю многих из них, а между тем не могу удержаться, чтобы не привлекать их к себе. Один или двое из них страдают по мне, и мне это нравится». Если они ко мне равнодушны, я злюсь и не перестаю злиться, пока они не возвратятся ко мне. Я люблю прекрасные наряды, люблю золото и бриллианты, люблю знатное имя и богатый дом. О, я презираю сама себя, когда подумаю обо всем этом, когда я лежу в постели и представляю себе, что я бездушная кокетка, Я сокрушаюсь и рыдаю, но через минуту возмущаюсь и говорю, «Почему же нет?» И сегодня вечером, да, сегодня вечером, уехав от вас, я буду злою безнравственной кокеткой. Знаю, что буду. Графиня с горестью. «А вас помолится, дитя мое». Этель с горестью. Я думала когда-то, что могу быть доброй. Тогда я читала молитвы от души. Теперь я читаю их по привычке. И стыжусь, да, стыжусь читать их. Не безбожно ли сегодня молиться, а завтра утром быть ничем не лучше, чем вчера вечером? Это и многое другое часто возмущает меня. И я не имею внюками. «У нас бывает пастор, и так ест за обедом, и так ухаживает за нами, и все у него на языке. Папа, сэр Брайан, и мама, ваша милость. Мы с Гран-Мамал слушаем фэшенебельного проповедника, дядю Клейва, которого сестра отдает в наем квартиры в Брейтоне». Такая странная, вечно краснеющая, чванная, простодушная старая леди. Знаете ли вы, что тетка Клейва отдает в наем квартиры в Брейтоне? Графиня. Мой отец был репетитором в школе. Месье де Флорак давал уроки во время эмиграции. Знаете ли, какие? Этель. О, старинное дворянство. Это дело другое. Этот мистер Гонемен такой жеманный, что выводит меня из терпения. Графиня со вздохом. Желаю, чтобы вы слушали службу в церкви более истинной. А когда вы думали, что можете быть добрее, Этель? Этель. Когда я была девочкой? До выезда в свет. Когда я делала длинные прогулки на коне с моим дорогим дядюшкой Ньюкомом, и он беседовал со мной так добродушно и так приятно, и говорил, что я напоминаю ему одну особу, которую он когда-то знал. Графиня. «Кого же? Кого же это? Этель!» Этель, взглянув на Жерардов портрет графини де Флорак, «Какой странный костюм носили вы, во времена империи, мадам де Флорак. Как вы могли допускать такие высокие талии и такие страшные брыжи? Графиня целует Этель. Картина. Входит Жан. За ним какой-то господин с портфелем под мышкой. Жан. Мессио Клейв. Жан выходит. Клейв. «Как ваше здоровье, мадам лакомтес?» «Мадемуазель?» «Женнер де бонжур!» «Графиня?» «Вы из Лувра?» «Окончили эту прекрасную копию, моами «Клейв?» «Я принес ее вам. Копия не совсем хороша. Там вечно такое множество маленьких демоазель, снимающих копии с этой картины. Сасо Феррато». Они так суетятся вокруг нее и бегают от одного мольберта к другому, и столько ходит туда молодых художников с советами им, что нельзя хорошенько вглядеться в картину. Впрочем, я принес вам эскиз и очень рад, что вы спросили об нем. Графиня, рассматривая рисунок, «Это пролестно, прелестно. Чем отплатить нашему живофисцу за его мастерское произведение?» Клейв. Целует ей руку. «Вот моя плата. Вероятно, вам будет приятно узнать, что два из моих портретов приняты на выставку. Мой дядя, пастор и мистер Бутс, лейбгвардеец». Этель. «Мистер Бутс? Что за имя? Я не знаю ни одного мистера Бутса». Клейв. «У него чудная голова для живописца». «Распорядители выставки не приняли моего крак торпа и, и одну или две головки, которые я послал на выставку». Этель, приподнимая свою. «Вероятно, портрет мисс Маккензи. «Клейв, да, мисс при примиленькое личика и слишком нежная для моей кисти». Этель, «У восковой куклы также миленькая личика». Розовые щеки, голубые фарфоровые глаза и волосы такого цвета, как у старой мадам Гэмпенфельд. Она отходит к окну, обращенному во двор. Клейв, графиня. Мисс Маккензи говорит гораздо почтительнее о глазах и волосах других. Она думает, что нет на свете молодой девицы, с которой бы можно было сравнить мисс Ньюком. Графиня в сторону. «А вы, мой ami, это вы в последний раз, Потом vous «Вы никогда не должны бывать здесь. Если бы граф узнал об этом, он никогда не простил бы мне». «Encore!» Он опять целует руку ее сиятельства. «Клейв, доброе дело!» выигрывает от повторения. Мисс Ньюком, вам должно быть нравится вид двора? Старые деревья и сад гораздо лучше. Вот милый старый фавн без носу. Непременно срисую его. Растения, которые вьются вокруг его подножия, прекрасны. Мисс Эн, я смотрела, не приехал ли за мной экипаж. Мне пора домой. Клейв. «Вот и мой кабриолет. Не могу ли я свести вас куда вам угодно? Я нанимаю кабриолет на часы и готов ехать с вами хоть на край света. Мисс Н. Куда вы, мадам де Флорак? Не затем ли, чтобы показать графу эту копию? Боже мой! Я не воображаю, чтобы месье де Флорак мог интересоваться такой безделицей. На набережных... Я видала множество подобных по двадцати пяти су за штуку, удивляясь, что карета не едет за мной. Клейф, вы можете ехать в моем экипаже без меня, если мое общество вам неприятно. Мисс Н, ваше общество иногда очень приятно, когда вы бываете приятны. В другое время, как, например, на последнем вечере, Вы не слишком интересны. Клейв. Вчера вечером, перебывав в двадцати домах, чтобы достать приглашение к мадам де Бри, я приезжаю к ней и нахожу мисс Ньюком, ангажированную на все танцы. Она вальсирует с месседа Клинанг Торпом, галопирует с графом Капри, галопирует и вальсирует с высокороднейшим маркизом Ферринтошем, Во весь вечер она едва перемолвила со мной пару слов. И когда я прождал до полночи, грал мама увозит ее домой. А я остаюсь ни при чем за все мои хлопоты. Леди Кью, настроенная на самый важный тон, удостаивает меня небрежным замечанием. «Ах, я думала, что вы уехали в Лондон!» И с этими словами поворачивается ко мне своей достопочтенной спиной. Мисс Эн, «Две недели назад вы говорили, что едете в Лондон. Вы говорили, что копии, которыми вы занимались, не задержат вас десяти дней. А с тех пор прошло уж три недели». «Клейф, лучше бы я сделал, если бы уехал». «Мисс Эн, если вы такого мнения, и я не другого». «Клейф, зачем я остаюсь здесь?» «Не спускаю с вас глаз и вас преследую, ведь вы знаете, что я преследую вас. Могу ли я пробавляться одной улыбкой, которую дарят меня два раза в неделю? Улыбкой не светлее той, какой встречают всякого. Что мне в этом прибыли, кроме того только, что я слышу, как восхваляют вашу красоту? Вижу, как вы из вечера в вечер, счастливая, улыбающаяся и торжествующая, носитесь в вихре танцев с другими мужчинами». «Возвышается ли сколько-нибудь ваше торжество мыслью, что я вижу его? Мне кажется, вы хотели бы, чтобы мы преследовали вас целую толпой». Мисс Энн, преследовали и, встретив меня одну, расточали мне, кстати, комплименты, вроде тех, какие вы говорите в эту минуту. В самом деле это было бы для меня истинным удовольствием. Отвечайте же теперь на мой вопрос, Клейв. Скрывала ли я когда-нибудь от кого из моих знакомых мое расположение к вам? И к чему бы? Не держала ли я вашу сторону, когда на вас клеветали? В прежние дни, когда, когда спрашивал меня лорд Кью, который имел тогда на это право «Я говорила ему, что люблю вас как брата и всегда буду любить. Если я в чем виновата, так разве в том, что виделась с вами два-три раза, в особенности так, как теперь, что я позволяла вам говорить мне так, как теперь говорите, обижать меня, как теперь обижаете». «Ужели вы думаете, что я недовольна наслушалась из-за вас разных нареканий и потому считаете себя вправе в свою очередь делать мне выговоры?» «Не дальше, как вчера вечером, я выслушала неприятности за то, что вы были на бале. С моей стороны было дурно, очень дурно говорить вам, что я еду на этот бал. Когда мы приехали домой, леди Кью...» «Но-но-но довольно, сэр! Я не могла думать, чтобы вы когда-нибудь увидели меня в таком униженном состоянии!» «Клейв, возможно ли, чтобы я заставил Этель Ньюком проливать слезы? О, осушите их! Осушите!» «Простите меня, Этель! Простите!» я не имею никакого права ревновать вас или делать вам укоры я это знаю если другие любуются вами я должен знать что они они делают то же что и я я должен был бы гордиться не досадовать что они любуются моей этелью моей сестрой если вы не можете быть ничем больше этель я буду тем же всегда «Как бы обидно вы обо мне не думали, не говорили, но довольно, сэр. Я не буду так глупа, чтоб заплакать снова. Усердно вы работали. Хорошо приняты на выставке ваши картины. Мне вы больше нравитесь с усами, и я вам приказываю не брить их в другой раз. Здесь молодые люди носят усы. Я едва узнала о Чарльза Бирдмора, когда он приехал на днях из Берлина». Словно сапер или минер, его маленькие сестры вскрикнули и перепугались при его появлении. Зачем же вы не служите по дипломатической части? Помните в Брейтоне лорд Ферринтош спрашивал нас, не военный ли вы? Я также подумала про себя. от чего он не военный? Клейв, военный может надеяться многого? «Неспа, он носит красивый мундир. Он может быть генералом, командором ордена бани, виконтом, графом. Не беда, если он будет без ноги, как любовника, о котором поется песня «Теперь мирное время», вы говорите. Тем хуже для солдата. Мой отец говорил, что он ни за что не хотел бы меня видеть тунеядцем в бараках или с вечной трубкой во рту в какой-нибудь провинциальной бильярдной». Я не охотник до законов и судов. А чтоб служить по дипломатической части, надо иметь родню в кабинете и дядюшек в палате перов. Как вы думаете, мог ли бы мне быть полезен мой дядюшка, который в парламенте? И если б мог, захотел ли бы он? Тоже спрашиваю после него о Бернсе, его благородном сыне и наследнике. Этель задумчиво. «Бернс, может быть, не захотел бы, но папаша мог бы сделать вам полезное даже теперь, и при том у вас есть родные и знакомые, которые вас любят». Клейв. «Нет, никто не может быть мне полезен. И мое искусство, Этель, не только мой выбор и моя любовь, но и честь моя. Я никогда не отличусь в нем». Я могу писать порядочные портреты, но и все тут. Я не гожусь даже к тому, чтобы растирать краски для друга моего Ридлея, точно так же, как мой отец, сердечно привязанный к своему званию, вероятно, не мог бы быть хорошим генералом. Так он всегда говорит. Я имела себе лучшее понятие, когда начинал. Был горд и мечтал добиться славы. Но когда я побывал в Ватикане, посмотрел на Рафаэля и на великого Микеля, я понял, как я малый жалок. И созерцая их гений, я жался до того, что почувствовал себя атомом, каким представляется человек под куполом святого Петра. К чему мне желать великого дарования? Да, есть одна причина, почему я желал бы этого. Этоль, какая же? Клейв, принести его вам, Этель, если бы вы нашли этот дар приятным, но это то же, что яйцо на скале середи моря. Нет средства похитить его у птицы. Я должен довольствоваться скромным положением в свете. А вам нужно блистательное?» «Блистательное. О, Этель, каким масштабом мы, люди, измеряем славу?» видеть свое имя в морнинг-пост, ездить на три балла каждый вечер, встречать описание вашего туалета в модном листке, известие о вашем приезде в городской дом после поездки в провинцию, о бале у Маркизы Феррин Этельсер. Сделайте одолжение. Не называйте по именам. «Клейв, это меня удивляет. «Ведь вы живете в свете и любите свет, чтобы вы не говорили. и Я удивляюсь, как девушка с вашим умом и характером может до такой степени заниматься светскими мелочами. Мне кажется, мой простодушный старик-отец гораздо изящнее всех ваших вельмож. Его прямота возвышеннее всех их низкопоклонничеств и надменности, и прожектерства. О чем вы думаете, стоя в этой прелестной позе, будто мне мазина», «С перстом подбородка!» «Этель, мнимозина? Это что такое?» «Знаете ли что? Когда вы тихий и скромны, вы мне нравитесь гораздо больше, чем тогда, когда вы воспламеняетесь и злитесь, сэр. Итак, вы думаете, что вам не быть знаменитым живописцем? Живописцы здесь приняты в лучшем обществе». Я очень обрадовалась тому, что двое из них обедали в Тюлери, когда Гран-Маман была там. Одного из них, увешенного крестами, она принимала, кажется, за посланника, пока королева не назвала его месье Деларош. Гран-Маман говорит, что во Франции все сословия так перемешаны, что не знаешь, чем отличить порядочного человека. И вы думаете, что никогда не будете в состоянии рисовать так хорошо, как месье Деларош. Клейв, да, никогда. Этель, и, и, и вы никогда не бросите живописи? Клейв, никогда. Это значило бы то же, что оставить друга за то, что он беден, или бросить любимую женщину за то, что она не так богата, как мы предполагали. В большом свете, Этель, это делается часто. Этель со вздохом. Да. Клейв! Если так фальшив и низок и пуст наш большой свет, если его цели так мелочны, его успехи так жалки, жертвы которых он от вас требует так унизительны, удовольствия, которые он вам доставляет так утомительны, даже постыдны, зачем же эталь Ньюком так привязана к нему? Будете ли вы милее, прекраснее, обменяв ваше имя на другое? Будете ли вы «Через месяц признат нам титуле счастливее с человеком, которого вы не можете уважать, человеком, который связан с вами навеки и будет отцом детей, это ли господином и властелином ее жизни и действий». Надменнейшая в свете женщина соглашается обречь себя на это бесславие и сознаться, что дворянская корона — достаточная взятка за ее честь». Это ли цель христианской жизни, Этель, чистой трапезою девы? Это не должно быть. На прошедшей неделе, когда мы гуляли здесь, в саду, и слышали монахинь, поющих в часовне, вы находили жестоким, что эти бедные женщины заперты, как узницы, и радовались, что в Англии это невольничество уничтожено. Потом вы потупили глаза в землю, задумали сидя по дорожке и наверное сказали сами себе что участь их может быть лучше участи многих других этель да ваша правда я думала что женщинам суждено быть невольницами так или иначе и что эти бедные монахини может статься счастливее нас клейв я Никак не стану порицать монахиню или Матрону за то, что она следует своему призванию. Дело другое — наши женщины, имеющие свободу располагать собой. Зачем они идут наперекор природе? Замыкают свои сердца, продают свою жизнь за звание и деньги и отрекаются от драгоценнейшего права свободы. Посмотрите, милая Этель! «Я люблю вас так, что если бы я был уверен, что вашим сердцем завладел другой, разумеется, человек честный, благородный, такой, такой, как в прошедшем году, мне кажется, я ушел бы от вас, призвав на вас благословение Божие, воротился бы к своим картинам и посвятил бы себя своему скромному труду. Вы все представляетесь мне какой-то царицей, а я...» Бедный, скромный труженик, который мог бы быть счастливым, если бы вы были счастливы. На этих балах, где я видел вас окруженную блистательными молодыми людьми, богатыми и знатными, и такими же поклонниками, как я, мне часто приходило на мысль, как могу я помышлять о таком создании и требовать от нее, чтобы она отказалась от дворца и согласилась делить корку хлеба, С бедным живописцем. Этель, вы сейчас только говорили о дворцах. С таким презрением, Клейв. Я не хотела бы сказать ни слова о том, о том расположении ко мне, которое вы выражаете. Я верю, что вы имеете ко мне расположение. Да, я верю. Но лучше было бы не говорить, Клейв. Для меня было бы, может, статься лучше, не сознаваться, что я это знаю в ваших проповедях. Бедный молодой человек, вы, наверное, будете так добры, что не станете в другой раз читать мне подобные проповеди, или я никогда не буду ни видеться, ни говорить с вами. Никогда. Вы забыли одну часть обязанностей девушки — повиновение родителям они никогда не согласятся чтоб я вышла замуж за низшего за такого человека союз с которым не был бы выгоден со светской точки зрения я никогда не решусь огорчить подобным поступкам бедного батюшку или добрую мамашу от которой я не слыхала сурового слова с самого рождения моя граммамал также добра по своему Я пришла к ней по собственной воле. Когда она сказала, что оставляет мне все свое имение, уже ли вы думаете, что я радовалась только за себя? Задушевная мысль моего отца составить состояние, и все мои братья и сестры получат каждый на свою долю очень немного? Леди Кью обещала помогать им, если я перейду к ней. И теперь все счастье этих малюток зависит от меня, Клейф. Видите ли, братец, почему вы не должны говорить мне в другой раз в таком тоне? Вот и карета приехала. Господь с вами, любезный Клейф. Клейф видит, как уезжает карета, в которую мисс Ньюком вошла, не приподняв глаз к окну, где он стоит, когда карета уехала. Он подходит к противоположным окнам салона, открытым и обращенным в сад. Рядом в монастыре начинается церковная музыка. Слушая ее, он опускается в кресло и склоняет голову на руки. Входит графиня Флорак. Она подходит к нему с озабоченным видом. «Что с тобой, мон анфан? «Говорил ты ей?» «Клейф бодро да» графиня и она любит тебя знаю что любит клейв вы слышите орган в монастыре графиня кваты клейв я столько же могу надеяться что одна из сестер этого монастыря будет моей женой милая графиня он снова опускается в кресло графиня целует его Клейв, я никогда не знал матери, но вы похожи на мать. Графиня, мофис, о, мофис.